Ветер, туман порвал Солнце сквозь щели туч Здравствуй, мой Магадан Здравствуй, весенний луч вздохнул старик Кружку поднес к губам И на руке возник С чайками Магадан Магадан, Магадан Значит, опять домой. Магадан В этот безумный сон. Магадан Сон, где короткая весной. Магадан Я как пацан влюблён. Спят Море свинцовый цвет На берегу Стоят Баржи Колымских лет Мне бы Мне бы с бухты той, с чайками, с чайками улететь, горько вздохнуть слезой и на прощание спеть «Магадан». Мачите пјат до мој. Магадан. В этот безумный сон. Магадан. Магадан. Сон тебе короткий и сной. Магадан. Магадан. Я как пацан влюблён. Магадан. Сон, где короткой весной Магадан Я как пацан влюблён Магадан